и Наполеон подскакал, чтобы помочь всаднице, но прежде чем он успел послать пулю в расперепевшего оленя, Евгения смелым грациозным движением соскочила с седла, а лошадь, почувствовав себя свободной, широко раздувшимися ноздрями, в один миг умчалась от своей госпожи. это было делом одной минуты, и прежде чем принц был в состоянии помочь отважной охотнице, она уже послала вторую пулю раненому сбешенному оленю. Животное повалилось, но даже после нового выстрела, сделанного уже принцем, оно все таки силилось подняться. у Евгении не было больше оружия для защиты, и она, по примеру гладиаторов, хотела уйти от зверя, прекрасно видя, что тот, оглашая лес хриплыми криками, был на последнем издыхании. Не теряя присутствия духа, храбрая охотница, следя за движениями оленя, направилась в противоположную сторону, но не успела она сделать и нескольких шагов, как её длинная амазонка запуталась в одном из корней. И Евгения упала на мох. Принц быстро соскочил со своего коня и, бросив поводье за ближайшую ветку, поспешил на помощь прекрасной графине, которая оказалась в большом затруднении и опасности. Действительно, его помощь была необходима, потому что животное, пронзённое двумя пулями, хрипя, и испустило последний вздох в нескольких шагах от Евгении. Принц подошел к графине, чтобы подать ей руку. "Ради бога", сказал он с озабоченным видом. "Вы не ушиблись, моя милая?" "Нет, нет, мой принц", отвечала Евгения с кокетливой улыбкой, поднимаясь. "Это не более не менее, как любопытное охотничье приключение. Амазонка была причиной моего падения. Взгляните туда. Мох окрашен кровью животного." Вы в самом деле смелая охотница, графиня. Позвольте же мне выразить вам мое восхищение. Я ужасно боялся за вас. В самом деле, принц. Это заставляет меня гордиться. Но вы пренебрегли моей помощью. Я дорого бы дал, чтобы заслужить вашу благодарность. Ну так позвольте мне выразить ее вам. Я же думала, что я совершенно одна. В погони преследования не видела вас, но мой бедный Кабалло, он пропал, продолжала Евгения, обводя взглядом аллею. Его поймают. Я слышу, как он ржет в той стороне. Уверил вы Наполеон, подводя графиню за руку к неподвижно лежавшему оленю. Вам принадлежит венец охоты. Это гордое прекрасное животное. Но вы одержали еще одну победу, не подозревая и, может быть, даже не интересуясь ею, сказал тихо принц, делая на этих словах ударение, не позволявшее Евгении сомневаться в их значении. Он склонился и поцеловал ее руку. Вы делаете меня гордой и счастливой, мой принц, прошептала Евгения, очаровательно покраснев. Всё уже не могу быть так тронута, как не вашим одобрением. Восхитительно, прошептал Луи Наполеон, стоя перед прекрасной графиней, преобразившейся в его глазах в Юнону и любовь ею. — Эта охота останется для меня незабвенной, потому что она дала мне случай сблизиться с вами. У меня есть к вам просьба, моя дорогая графиня. Говорите откровенно, вы можете приказывать мне, принц, потому что я ваша подданная. сказал Евгений с очаровательной улыбкой. Прелестная графиня, не вы моя подданная, а я. Я смотрю на вас как на свою повелительницу, у которой находятся могучие чары красоты, величие и грации. Разрешите, Евгения, мне снова увидеться с вами в салоне вашей матери, графини. Ваше посещение моя мать и я почтем за величайшую честь. За честь. Это звучит очень холодно и официально, моя дорогая графиня. Ну, так за радость, чтобы быть откровенной. Благодарю вас за эти теплые слова, графиня Евгения. Я не замедлю воспользоваться вашей добротой, потому что, признаюсь, вы, смелая охотница, задели и ранили и мое сердце. Это не светская болтовня графини Евгения, но истинное выражение моих чувств. Я слышу приближающиеся голоса, вероятно, выстрелы, привлекли мою усвиту. Или, может быть, испанский принц, сопровождавший вас перед этим, заметил ваше отсутствие? — Принц Камерата? Это понятно, весело отвечала графиня, увидев несколько всадников, показавшихся в той стороне, куда скрылась ее лошадь. Принц очень внимателен и любезен. В самом деле, это он, с ним Дон Агуада и маркиз де Монталон. О, они поймали моего кабалла и думают, конечно, что со мной случилось несчастье. Наполеон, взглянув в ту сторону, куда был обращен взор Евгении, и увидел трех всадников, въехавших в полею и ведших за собой убежавшую лошадь. С ними было несколько лесничих. Мы обязаны Графине самым лучшим трофеем этого дня, воскликнул великий Полеон. Смелая участница нашей охоты во время борьбы поплатилась лошадью, которую, впрочем, как я вижу, ей возвращают. Олимпио, сдерживая своего скакуна, бросил взгляд на Евгению и принца, как будто догадываясь, что перед этим произошло между ними. Принц Камерата держал за узду белую разгоряченную лошадь, соскочив с коня, он подвёл фырхающего кабала к к нему навстречу всечу графине. Охотники приближались к мертвому оленю, чтобы отнести его в ту часть леса, где складывались в кучу все трофеи охоты. Евгения, опираясь на руку принца Мираты, вскочила на свою лошадь, а Наполеон, разжигаемый ревностью, не спускал с нее глаз. Охотники между тем взвалили на лошадь жирного оленя и поспешили к месту сбора.